Это самые настоящие алхимические превращения, которые химики и физики когда-то высмеивали, но о которых потом сами стали мечтать. После того зависания непонятного горевшего объекта над горою Звесковой жители наблюдали целое нашествие НЛО. 4 объекта в феврале 1986 года сделали над местом аварии 4 круга. А 28 ноября в 1987 года над побережьем Приморья видели множество неопознанных летающих объектов разных форм: цилиндрические, сигарообразные, круглые, треугольные. Четыре из них прошли над горой, другие зависали над посёлком, освещая лучами ближайшие горы, как будто что-то искали. Выглядело всё так, словно космические пришельцы раз за разом возвращались на место катастрофы одного из своих кораблей. Но кто-то из исследователей заметил что эти визиты почему-то были привязаны к дням полнолуния. И получается опять, что феномен АНЛО, даже в этом случае с супертехнологиями, редкоземельными элементами и холодным термоядерным синтезом, привязан не к марсианскому или к какому-нибудь галактическому, а к обычному, нашему, земному календарю. И опять, в который раз, феномен уводит нас от звёздных пришельцев к обитателям таинственных закоулков нашего земного мира от космических технологий к земной алхимии. Промелькнут несколько случаев, в которых есть какие-то намёки на неземное, и снова раз за разом повторяются одни и те же детали, возвращающие нас обратно. Как ни странно, одним из главных доводов против инопланетной версии происхождения всех НЛО является именно массовость этого явления. Когда в первый раз решаешь заглянуть в материалы по этой теме, накопленные уфологами, то порашивает тот масштаб, с которым пришельцы развернули на нашей планете свою деятельность. Как будто Земля для них перевалочная база, точка пересечения всех космических дорог, и гости со всех обитаемых планет постоянно тут что-то изучают, берут пробы, собирают цветочки, устраивают пикники с шашлыками из украденных бычков, ремонтируют свои летающие посудины. Очень многое о самом феномене Ло говорит тот путь, который проходят исследователи, взявшиеся за его изучение. Одни уфологи твердо придерживаются избирательности в выборе фактов, их интересуют только те случаи, где остаются какие-нибудь обломки, где летающие объекты наиболее похожи на летательные аппараты. По этой причине им приходится отбрасывать огромное количество сообщений, хоть в чем-то выходящих за рамки этих требований. Если следовать такому методу, то можно обеспечить себе в истории уфологии место крупного специалиста в кавычках и уютно пребывать в нём, пополняя архивы и дополняя новыми красками картину инопланетной жизни. Но это будет только инопланетная жизнь в кавычках, ограниченная рамой этой картины, и какой бы впечатляющей, логичной и научнообразной эта рама ни была, у неё нет никаких шансов быть частью общей системы, связанной со всем остальным мирозданием. Если мы не знаем все грани земной жизни, если мы закрываем глаза на очень многое из того, что нас окружает здесь на земле, можем ли мы претендовать на какое-то знание жизни космоса? Другие уфологи идут путём подлинной науки, беря явления такими, какими их преподносит нам сама жизнь. Они ничего не вычёркивают и не запрещают из окружающей реальности. И тогда исследователи ждут многие драматические перемены в мировоззрении и психологии. Джон Кин, например, начал карьеру уфолога предвзятым скептиком. Весной 1966 года он взялся за дело, решив раз и навсегда развенчать басни про летающие тарелки. И подошёл к этому основательно. Объехал два десятка штатов, опросил сотни и сотни очевидцев, вёл переписку с другими исследователями, выписывал тысячи вырезок из множества газет и беседовал с их редакторами. Ему нужен был результат не любой ценой, а через дотошное, всестороннее проверенное изучение явления. И он, подойдя научно, получил результат, но не тот, который ожидал. Обзванивая редакции, он узнавал, что газеты публикуют лишь ничтожную часть попадающих к ним сообщений и публикуют, как правило, только те, которые проходят от заслуживающих особо доверия людей, от полицейских офицеров или местных официальных лиц.